Лучший друг огородника. Вообразите себе физиономию кота, когда он обнаружит, что ваши бесценные семена надёжно укрыты стальной сеткой. Можно также соорудить из проволоки маленькие горнища для стеблей гороха и затянуть понизу стволы самых редких яблонь в неброский проволочный корсеты. Но есть у этого способа и недостатки.